Сидят Абрам с Сарой дома и смотрят в окно, к ним идет Хаим, Абрам с Саре. «Смотри, сейчас он зайдет и будет что-нибудь клянчить». Заходит Хаим. «Абхаша, ты будешь сегодня пользоваться алгелью?» «Да, целый день, а нам не будет нужна». «Вот и чудненько, не одолжишь на денек своей удочки?»